глава 2. Вдруг откуда-то снизу, со стороны леса, донеслось пение горна, требовательный и властный зов. И на призыв горна с вершины башни ответил рожок. На сей раз спрашивал горн, а отвечал рожок. Вторично заиграл горн, и вторично отозвался рожок. Потом на опушке леса раздался приглушенный расстоянием голос, Однако каждое слово звучало ясно. «Эй, разбойники, сдавайтесь! Если вы не сдадитесь на милость победителя до захода солнца, мы начнем штурм!» Из башенной вышки отозвался громовой голос. «Штурмуйте!» Голос снизу продолжал. «За полчаса до начала штурма мы выстрелим из пушки». И это будет наше последнее предупреждение!» Голос сверху повторил «Штурмуйте!» Дети не могли слышать этих голосов, но звуки горна и рожка, более звонкие и сильные, проникли в библиотеку. Жоржетта при первом звуке горна вытянула шею и перестала есть. Когда горну ответил рожок, она отложила в сторону ложку. Когда снова заиграл горн, Она подняла правую ручонку и стала медленно водить вверх и вниз указательным пальчиком, следуя ритму горна, которому вторил рожок. Когда же рожок и горн замолкли, она, не опуская пальчика, задумчиво пролепетала «музыка». Надо думать, что она хотела сказать «музыка». Двое старших, Рене Жан и Гроален, не обратили внимания ни на рожок, ни нагорн Они были всецело захвачены другим. По полу ползла мокрица. Гро-Ален первый заметил ее и закричал «Зверь!» — Ренежан подбежал к брату. «Укусит!» — предупредил Гро-Ален. «Не обижай его!» — приказал Ренежан. И оба стали рассматривать забредшую в библиотеку странницу. Жоржетта тем временем покончила с супом, Она обернулась, ища братьев. Ренежан и Груален, забившись в проем окна, присели на корточки и с озабоченным видом рассматривали макрицу. Касаясь друг друга головой, смешав свои черные и каштановые локоны, они боялись громко дохнуть и с восхищением следили за зверем, который застыл на месте и не шевелился, отнюдь не польщенный таким вниманием. Жоржетта заметила, что братья чем-то занялись, ей тоже захотелось посмотреть, хотя добраться до окна было делом нелегким, она все же решилась. Предстоявшее ей путешествие было чревато опасностями. На полу валялись стулья, опрокинутые табуретки, куча каких-то бумаг, какие-то пустые ящики, сундуки, груды хлама, и требовалось обогнуть весь этот архипелаг подводных рифов. Но Жоржетта все же рискнула. Первым делом она вылезла из кроватки, потом миновала первые рифы, проскользнула в пролив, оттолкнув по дороге табуретку, потом прошмыгнула между двух ящиков, взобралась на связку бумаг и съехала на пол, с милой беззастенчивостью показав при этом свое голое розовое тельце. И, наконец, достигла того, что моряк назвал бы открытым морем, то есть довольно обширного пространства, ничем не заставленного, где уже ничто не грозило путнице. Тут она снова пустилась в путь, быстро, как котенок, пересекла на четвереньках наискось почти всю библиотеку и достигла окна, где ее ждало новое грозное препятствие. Длинная лестница, стоявшая на ребре вдоль стены, не только доходила до окна, но даже выдавалась за угол проема. Таким образом Жоржетту отделял от братьев мыс, и его нужно было обогнуть. Жоржетта остановилась и призадумалась. Закончив свой внутренний монолог, она, наконец, решилась — Смело уцепилась розовыми пальчиками за одну из перекладин лестницы, которые шли не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, так как лестница стояла на боку, и попыталась подняться на ноги, но пошатнулась и села. Она повторила свою попытку. Два раза она шлепнулась, и только в третий раз ей удалось встать во весь рост и выпрямиться. Тогда, перехватывая ручонками ступеньку за ступенькой, она двинулась вдоль лестницы. Но когда добралась до мыса, ступеньки кончились, тут, лишившись опоры, она зашаталась, однако успела вовремя удержаться за огромное ребро лестницы, выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Ренежана и и засмеялась.